В отличие от многих коллег, Люба наверняка знала диагноз своей болезни и понимала, что все ее работы на сцене скоротечнее, чем у других актеров. Снималась в кино, если разрешали киноверхи, о чем расскажем отдельно. Старалась сыграть в каждом новом спектакле «Эрмитажа», даже в эпизодической роли. С громадным удовольствием взялась за роль героини Булгаковской Зойкиной квартиры. Этот спектакль тогда шел во многих театрах. Наконец-то разрешили ставить Булгакова, я видел его во Владикавказе в драматическом театре, где его играли впервые почти полвека назад. Актеры возрастные, но старательные, играли с воодушевлением. Слабее всех выглядела актриса в роли героини, владелицы пошивочной мастерской Зои Пельц, содержавшей под видом ателье публичный дом. Актриса однообразна во всех сценах, циничная, хищная, деловая женщина. Наверное, эта роль так и была задумана Булгаковым. Но в исполнении Любови полещук мы видим героиню в трех ипостасях. В образе обворожительно обманчивой, внешне блестящей хозяйки заведения, расчетливой мошенницы и отнюдь не чуждой любви женщины. При появлении на сцене энергичной и хитроватой Любы зал оживал в предвидении необычных событий. Люба не только прочитала и выучила роль, но и вникла во все нюансы характера героини. В первом акте героиня переходит в наступление, встретив незадачливого братца, неожиданно нашедшего его. «Зоя, тебя же расстреляли в Баку». «Аметистов, пардон, пардон». «Так что же из этого? Если меня расстреляли в Баку, я, значит, в Москву не могу приехать? Меня по ошибке расстреляли, совершенно невинно». Зоя, у меня голова закружилась. Аметистов, от радости? Зоя, ничего не понимаю. Аметистов, ну, натурально, под амнистию подлетел. Кстати, что это у тебя за племянница? Зоя, это моя горничная, Манюшка. Аметистов, так понимаем, в целях сохранения жилплощади. Зоя, меняется в лице, ищет точки соприкосновения. Что же ты хочешь прежде всего? «Аметистов, брюки?» «Зоя, молчи. Я дам тебе место администраторов предприятий, но смотри, Аметистов, выкинешь какой-нибудь фокус, тебя угроблю». Люба неистовая поклонница Булгакова. «Я это хорошо знаю, и когда пишу книгу о нем, вставляю туда фрагмент с участием Любы, конечно, придуманный, фантазийный, но нисколько не искажающий ни содержания, ни смысла книги». У меня выработалась привычка отмечать в своих книгах настоящих друзей как добрую память о нашем знакомстве. Действие происходит на Туапсинском пляже, где рядом оказывается уже сильно постаревшая первая жена Булгакова Таисия Николаевна и молодая актриса из эстрадной группы на эстраде «Амичи» Люба Полищук. Жена Булгакова, узнав, что Люба родом из Омска, вспоминает, как она с отцом, будущим тестем Булгакова, приехала зимой в этот холодный морозный город – как вывалилась из саней на повороте улицы, но все-таки добралась с отцом до места, где должно было начаться строительство новой казенной палаты, финансового управления города. Рассказывает про тогдашнюю жизнь Омска, о видах на красивые озера, лечение мамы кумысом. Люба слушает с интересом рассказ о неизвестной ей жизни родного города, но с гордостью отмечает, что в строительстве казенной палаты мог принимать участие ее дедушка, как и отец – строитель по профессии, делится с женой Булгакова своими планами, желанием уйти из эстрады в театр, узнает, что отец собеседницы, хотя и заведовал финансами, безумно любил театр, был актером-любителем и довольно известным в городе. Перед началом спектакля продавала программку с его портретом. Актер Лаппа. Пять копеек. Люборада, рада, что бывшая жена Булгакова, Таисия Николаевна Лаппа, поддерживает ее мысль о переходе в театр. Вот как выглядит встреча бывшей жены Булгакова Татьяны Николаевны и Любы в книге «Москва. 2000 год». «У вас в руках яркий журнал «Заграничный», — интересуется Татьяна Николаевна. «Это журнал-мод из Японии. На обложке я. Узнаете?» «Еще бы! Узнаю, вы очень красивая девушка. И весьма не глупая. В глазах проскальзывает любопытство и отнюдь не праздное». — похвалит девушку Татьяна Николаевна и вернется к воспоминаниям об Омске. Я там жила в те годы, когда была моложе вас. Не все здания в городе, но казенная палата должна сохраниться, строилась на века. Неужели не помните солидное здание на площади? Слева от обкома с резными наличниками. — С резными, — подтвердит Татьяна Николаевна. Так вы сразу и сказали, улыбнется Люба. Это здание, возможно, строил мой дедушка. А вы кто по профессии будете? Похоже на учительницу. «Почти угадали», — скажет Татьяна Николаевна. «Я работала в реальном училище классной дамой». «До революции, что ли?» — спросит Люба. «Да», — вздохнет Татьяна Николаевна. «Мне уже, знаете, сколько? Я еще застала Колчака». «Врага революции», — нахмурит лоб Люба. «Великого ученого и флотоводца». Писатель Куприн называл его лучшим сыном России. А Иван Алексеевич Бунин... Знаете такого писателя? «Слышала, но мы его не проходили. Когда-нибудь будут проходить», — чувственно произнесла Татьяна Николаевна. Бунин писал об Александре Васильевиче Колчаке. «Настанет время, когда золотыми письменами на вечную память будет начертано его имя в летописи русской земли». А место, где он жил в Омске, я знаю. Усадьба на берегу реки. Туда иногда туристов водят. Буду дома, обязательно зайду. Вы правильно заметили, я очень любопытная, — согласилась Люба. А я уже старая, но кое-что помню. Зато душа у вас молодая, глаза блестят, живые, значит, молодая. И профессия у вас была интересная. Слова-то какие, дама, к тому же классная, обалдеть можно. Сейчас даму можно встретить только в старых пьесах, у нас в Омске их редко ставят. До московских театров нашему драматическому еще далеко, а я мечтаю играть в театре. Началась эстрады, другого выбора не было. Все-таки стала ближе к искусству. Я на многое пошла, чтобы остаться в Москве. Уехала от родителей, скучаю без них. Мне дедушка рассказывал, что до революции получал больше, чем после нее. Могло быть такое? Могло. — ответила Татьяна Николаевна. — А вы из богатой семьи? — Ну, не скажу, что мы были богатыми, но на свадьбу отец подарил мне большую золотую цепь и набор столового серебра. Они нас с Мишей потом в трудные годы здорово выручили. Миша мог писать. — Это ваш муж? Он писатель, не сдержала любопытство Люба. Скажите фамилию. — Зачем, девушка? Мы с ним давно разошлись, но я его не забывала никогда и не стыдилась, когда его не печатали, когда над ним измывались, погрустнела Татьяна Николаевна. Звали его Михаил Афанасьевич Булгаков. «Тот самый, знаменитый!» — воскликнула Люба. «И я сейчас загораю рядом с вами? Это же чудо! Даже не верится! Я мечтаю играть в его пьесах!» Люба, видимо, очень внимательно прочитала мою книгу, Хорошо помнила отдельные детали, и во время встречи со мной в конце разговора настороженно заметила. — Стремно как-то. Я и Булгаков. Стремно. — Но я же хорошо пишу о тебе. И ничего не выдумывая. Ты уже давно работаешь в театре. Просто я хотел, чтобы таким образом сохранилась память о нашем знакомстве, нашей дружбе. Разве я поступил плохо? — Почему плохо? — говорит Люба. — Спасибо. Но я все-таки... И Булгаков... Стремно как-то получается. Привыкая чаще слышать о себе, улыбнулся я. Каждый артист стремится к славе. А если не каждый? Если только хочет стать хорошим артистом, сыграть интересную роль, спрашивает Люба. Еще лучше соглашаюсь я, и мы, довольные беседой, расходимся по рынку. На выходе случайно встречаемся снова и, кажется, какой-то небесный магнит притягивал нас в тот день. «Я чересчур доверчивая», — неожиданно говорит Люба. «Еще раз спасибо за то, что отдал деньги. Не в долларах дело. Главное, отдал, не обманул. Меня столько раз обманывали не сосчитать, а ты ни разу. Даже помогал, не приставал ко мне, как другие авторы. Я родилась в провинции, а там народ чище. Здесь, не обижайся, намного больше грязи». Я на собственной шкуре и очень хорошо почувствовала эту разницу, когда приехала в Москву. Я женщина привлекательная, каждый мужик западал на меня. И тебе я нравилась, но ты отнесся ко мне по-человечески, не стал вешать лапшу на уши, не воспользовался моей наивностью, хотел работать для меня, даже накормил хорошо. Я все помню, и поэтому, как увижу, меня тянет поговорить с тобой. Я тебе во всем доверяю, но все равно не открываюсь полностью, стало сдержаннее». Зачем навязывать свои проблемы другим? У каждого свои боли. «Я переживала, когда узнала, что тебя с телевидения бортанули. Ведь ты лучшим сатириком был, и я знаю, чьих это рук дело. Не терпящие конкуренции люди, а без нее человек останавливается в творческом росте, деградирует, их жизнь накажет. Увидишь?» «Каким образом удивляюсь я?» «Они обречены копаться в эстрадной чепухе и никогда не станут настоящими писателями. Вот увидишь» а ты уже написала Булгакове. Я показываю твою книгу приятелям и горжусь, что знакома с автором, даже выступала с ним вместе. Я тоже горжусь, что выступал с тобою, говорю я. И мы должны быть благодарны людям, которые отлучили нас от эстрады. Я, к примеру, искренне благодарен им». Позапрошлой зимой Жванецкий подошел ко мне в ресторане «Цедейл» и спросил, «Ты еще жив?» Он думал, что без показов на экране телевизора я помру от голода. А я уже тогда четвертую книгу писал. Я ему не ответил. Сделал вид, что не заметил его. Он от раздражения наморщил лоб, засуетился и был таков. Учти, он очень мафиозный человек, и у него крепкие связи на канале культуры, — предупредила Люба. — Пускай, — отмахнулся я. Писатель рождается за письменным столом, а не на экране телевизора. Это раньше так было, — возразила мне Люба. А сейчас, чтобы тебя издавали, надо чаще мелькать на экране. Значит, надо вместо СП открыть СТП, Союз телевизионных писателей. Может быть, — усмехнулась Люба, — но меня чаще снимают в телефильмах, чем в картинах общего проката. Говорят, у меня иностранное лицо. Что? В Омске объявился новый Колчак и отделился от СССР, правит Антанта, улыбаюсь я. Грустная шутка, вздыхает Люба. «Я не одна такая простодушная и доверчивая. Даже великий Акуджава поет «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». А ведь поодиночке изловить труднее, чем в группе. Она заметней, и в нее легче внедрить стукача. Нет, какое же у меня лицо. Какой страны Англии, Франции или Испании? Зимбабве, с ироничным видом заключаю я. Что, переспрашивает Люба, африканская? А почему бы нет?» У тебя, извини, международное лицо. Я думаю, что ни одна страна не отказалась бы от такой красавицы, как ты. Ни одна организация. Кроме Комитета по делам кинематографии Союза Советских Социалистических Республик, с пафосом произносит Люба, а народ меня любит. На рынке мне продают продукты вдвое дешевле. А мне лишь на треть, признаюсь я. Тебя любят больше. И я ни капельки не завидую тебе. Главное не в том, насколько сбрасывают цену, а в том, что уважают». «Ты цветную капусту нигде не видела?» «Видела на лотке через дорогу», — говорит Люба. Темнеет, и наши пути на этот день расходятся окончательно. Рассказывая о Любе, я не придерживаюсь строгой хронологии. От встречи к встрече, от одного знакомства с ее работой к другой, от одного семейного случая к другому, но не на йоту стараюсь не отклониться от ее образа, характера, изменений в жизни. Наконец, в 1981 году на родной земле она неофициально, но признана женщиной с советским лицом, хотя и греческого склада. Она блестяще отснялась в телефильме «Изоб», экранизация известной пьесы «Лиса и виноград». Сыграла в одной компании с Калягиным, Гафтом, Табаковым, любимейшими и великими актерами страны. Сыграла на равных, достойно. Не выделялась чем-то особенным и не стремилась к этому. Хотя играли они роли из античных времен, но ни у кого из критиков не поднялась рука назвать их лица иностранными. Даже Любовь Полищук не прибавила к ним иностранщины. Зрители ждали ее очередного появления на экране, любуясь ее лицом, красивым и страстным. В Изопе Люба играла роль красавицы Клео, жены богача Ксанфа, который муж решил сделать оригинальный подарок, бросить к ее ногам самого уродливого и смешного раба Изопа. Но кроме отчаянной уродливости, Изоп обладал необычайным умом, и во время споров богача и Изопа по блестящим и устремленным на Изопа глазам красавицы становится видно, что ум беззащитного урода побеждает жажду наживы богача. «Выпей море, Ксанф!» — не раз иронически советует Изоп хозяину, и Клео, красавица из красавиц Клео, явно симпатизирует разумному и остроумному рабу. Непростую, требующую незаурядной искренности роль героини, Люба проводит под стать своим именитым коллегам. Не всякая актриса, даже с большим стажем, чем у Любы, решилась бы сыграть рядом с лучшими артистами страны. Что это? Нахальство? Безответственность? Безразличие к своему реноме? Нет, это талант. Но неосторожный, не боящийся что-либо не дотянуть, в чем-то сорваться. Талант, уверенный в своих силах и возможностях, проверивший себя ранее в менее ответственных ролях. Люба сыграла во многих фильмах, хороших и неудачных, в ярких ролях и блеклых. Старалась в каждом фильме, но одной не под силу было вытащить плохой сценарий или не выписанную роль, она знала об этом и шла на это. Однажды с телеэкрана поведала зрителям, «Я знаю, что меня ругают за участие в антрепризах. Это, как правило, спектакли, рассчитанные на зрителей с низким вкусом, идущих не на интересную пьесу, а на громкое имя занятого в ней артиста. Но хороших спектаклей очень мало, а зарабатывать надо, поймите меня». Она не строила из себя и такую показную героиню, жертвующую искусством ради блага семьи. Она не отрывалась от реальности, надеясь, что зрители, живущие одной с нею жизнью, одними заботами правильно поймут ее. И нельзя сказать, что антрепризы с ее участием не доставляли зрителям удовольствия. На спектакле «Искушение», где партнерами Полищук были Щербаков и Безруков, постоянно был аншлаг, и аплодисментов собиралось немало.